Пахота. Что сталось с местностью всегдашней? Земли не обостерта грань, Как клетки-шашечницы пашни раскинулись куда ни глянь. Пробороненные просторы так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы или равнину подмели. И в те же дни единым духом Деревья по краям борозд Зазеленели первым пухом И выпрямились во весь рост. И ни соринки в новых кленах, И в мире красок чище нет, Чем цвет берез светло-зеленых И светло-серых пашен цвет.